Глава четвёртая. Евгений Семенович. Первая нарушила тишину Клавдия Викентьевна. Мы и всё-таки районная газета. Пишем о родном крае. Это в союзном центре затрагивают такие темы, вы же понимаете. И что? Я не сдавался, потому что это был мой сон, и никакие портольги не должны его портить. А то что наших журналистов туда просто напросто никто не пустит. Клавдия Викентьевна всплеснула руками. В Чернобыль работают ликвидаторы, там опасно. И еще я не уверена, что нам выдадут допуск, а в Афганистане. Она вздохнула, и я немного попредержал коней. На дворе одна тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Перестройка лишь недавно началась, а гласность еще не заявилась или в полную силу. Да, именно Чернобыльская катастрофа во многом станет ее катализатором, но пока, пока паркторша Грамухиана права. Информация из Афганистана и Чернобыльской зоны проходит десятки инстанций, и журналистов в районки туда точно не допустят на пушечный выстрел. А ведь вторая половина восьмидесятых, время взлома это просто рай для репортёра из будущего вроде меня. Непосредственные участники тех событий, которые ещё молоды и полны сил, могут столько всего рассказать, они пока ещё полны энтузиазма. Никто из чиновников не вытирает о них ноги, как это будет в лихие 90-е. Не у одного обличенного властью язык не поворачивается сказать, что лично он их туда не посылал. А ведь я знаком с несколькими такими людьми в будущем, слышал от них самих о тех унижениях, которым их подвергали особо ретивые функционеры на местах. Помню, как им было обидно, сколько боли звучало в голосах этих потерявших здоровье людей. И все же, гла вред я или не гла вред? Да, я не доктор и не физик-ядерщик. Я не знаю, как лечить лучевую болезнь и радиационные ожоги. Не могу ускорить строительство проекта укрытия и не в силах остановить мародёров. Но мы, журналисты, не даром называемся четвёртой властью. И в те времена, когда печатному слову верили безоговорочно, у меня есть шанс воспользоваться гласностью. Рассказать о проблемах тех, кто вернулся из зоны отчуждения, сделать так, чтобы о них узнали, услышав их голоса, и помогли бы гораздо раньше. Хорошо. Подумав, сказал я: "Наверняка в нашем городе есть вернувшиеся ликвидаторы. Они смогут нам рассказать кучу интересной фактуры. А мы о святимых подвиг Клары Викентивной. Ваша задача найти побывавших там земляков и пробить в райкоме разрешение на материалы". "Что сделать?" выбучило глаза Громыхина. "Тьфу ты. Опять сбился на разговорный слоник 21 века. Надо быть внимательнее. Разознайте, пожалуйста", поправился я. "И добийтесь разрешения на разговоры и публикации". "Поняла". Винула Клара Викентьевна. Товарищ Краюхин, хочу напомнить, ждёт вас сегодня по поводу съёта комсомольских поэтов. Можем пойти к нему вместе. Вы должныть ему о решении вопроса со статьёй о молодёжной культуре, а я попробую уговорить его дать нам возможность пообщаться с ликвидаторами аварии на атомной станции. Спасибо. Я искренне поблагодарил Порторшу. Буду очень признателен, Клара Викентьевна. А теперь, коллеги, я бы всё-таки попросил вас подумать о сенсации в номер. Сектанты. Подала голос неприметная до этого девушка в тёмном платье, худенькая и черноволосая. На городском кладбище начали орудовать сектанты. Так, так, так, подбодрил я её. Напомните, пожалуйста, как вас зовут? Сын Кантер, с готовностью ответила девушка. То есть, извините, София Дамовна Кантер, корреспондент. Кантер, знакомая фамилия. Точно. Вот ведь я дурень, сам же недавно вспоминал портреты известных сотрудников, висящие в коридоре нашего холдинга. Еосиф Кантер, военный корреспондент Лобго городских известий, отец Адама Кантера, спецскора по криминальной хронике. А эта скромная девушка с типичной семитской внешностью, его внучка, тоже к слову из старой гвардии, ветеранов районной журналистики. Только если Марта Мирбах потом уехала в Питер, то Софья Адамовна Кантер в те же преснопамятные 90-е репатриировалась в Израиль. И возрождённое Лобго городские известия, занявшее место Андроповских потеряли вместе с её отъездом отрычного журналиста-расследователя. Но всё это в моём интересном сне пока ещё не наступило, и молодая София Кантер сейчас у меня в подчинении. Эх, нам бы в 2024 год этих фанатов своего дела. Кажется, я начинаю совсем по-другому относиться к нашим пожилым корреспондентам. Спасибо, София Домовна. Всё это пронеслось в моей голове за считанные секунды, и я вежливо кивнул будущей звезде журналистских расследований. Извините моё забывчивость, скоро всё придёт в норму. Так что вы там говорите про сектантов на кладбище? Вся редакция с неподельным интересом повернулась к Соне, и та тихим, но уверенным голосом принялась рассказывать. Это было 11 октября на прошлых выходных. В этот день отмечается Покровская родительская суббота, и одна семья пришла на кладбище убраться на могилах. Отмяне не укрылось выражение лица Клары Викентьевны, когда она услышала о церковном празднике. Как партёр торк товарищ Грамихин этого, разумеется, не одобрила, однако благоразумно промолчала. И это прекрасно, потому что от истории Сони уже веяло чем-то таинственным, а ещё жариным. Примечание. Жареный материал, актуальный, сенсационный, вызывающий общественный резонанс. Конец примечания. Так вот, продолжила девушка. Они заметили, что могилы их родителей и ещё несколько соседних подкопаны. В чужие эта семья, разумеется, не полезла, но из-за хоронения родственников достали Кости животных, черепа, а рядом в мусорной яме нашли зарезанную белую козу. Ох! По кабинету разнесся тяжелый вздох. А что, милиция? сосредоточенно спросил я, удивляясь, почему все остальные слышат об этом впервые. Насколько я знаю, они приезжали, составили протокол, пожало плечами Соня, но больше мне ничего не известно. А что самое жуткое, я ведь еще не все рассказала. Рядом с могилами валялись миниатюрные гробики с фотокарточками людей. Тек! Во мне моментально включился журналистский азарт. Начинаем собственное расследование. Валя, Валентина, зайдите, пожалуйста. Только покричав на всю округу, я к своему студо осознал, что на моём столе стоит коммуникатор, и секретарьшу можно было вызвать одним нажатием кнопочки. Да, Евгений Семёнович, тем не менее, никто не засмеялся, и даже сама Валентина не подала виду, что я сделал что-то не так. Валя, свяжитесь с Доброгубовым и скажите, чтобы готовил машину в городском кладбище. И если будет перечить, переключайте на меня. Хорошо, Евгений Семенович. С готовностью кивнул Лавалия. Я подготовлю путевой лист. На кого выписывать редакционное задание? На Софию Кантер. Не раздумывая сообщил я и потом добавил: на фотограф Олянью Дофельмана и я тоже поеду. Евгений Семенович, решите мне. Неожиданно поднял руку худой долинный Виталий Бульбаш. Едем, согласился я. Остальные готовим свои материалы. По запросам обращайтесь к Лавалию. Фручуем, вы все знаете. Я на телефоне. Сказав так, я тут же осёкся, вспомнил, что никаких мобильников тут и в помине нет. Буду, когда приеду. С машиной никаких проблем не возникло. Когда мы собрались и спустились к кольцу, нас уже ожидала чёрная 24-я Волга с водителем средних лет. Любопытная деталь, кстати, потому что районкам обычно выдавали УАЗики. Об этом наши ветераны рассказывали, когда вспоминали, как их помотало по деревням и колхозам, и как весело было идти за трактором, посадив советский джип в грязную яму. А покойный редактор, кого я сейчас изображаю во сне, был сям ещё сиборитом. Ездил на продукции Горьковского автозавода. За что ему мысленная благодарность от гостей из будущего. Итак, я сел впереди, Соня с Лёней и бульбашом разместились позади. А потом мы поехали по советскому Андроповску, который пока ещё не успели переименовать обратно в Любгород. Машин встречалось намного меньше, чем в наше время. Зато было гораздо больше автобусов. Желтый шестьсот семьдесят седьмый Лазуз с бутылочным звуком двигателя, длинный венгерский Карус с гармошкой. Нам даже попался один шестьсот девяносто пятый Лаз, который я в собственной реальной жизни видел только в старых советских фильмах и на фотографиях. В голове промелькнуло, а может, все это не сон? Слишком уж он подзатянулся, да и выглядит все как-то уж слишком реально. Но если мне ничего не чудится, то как тогда я попал в прошлое? Ренкарнация, переселение душ? Не просто же так я очутился в теле Кошеварова. Приехали, доложил водитель, отвлекая меня от нелёгких раздумий. Раньше в Любгороде было огромное старое кладбище под названием Успенское, в самом центре города, рядом с главным собором и таким же названием. Но в 30-х годах прошлого века его взорвали, а вместо погоста построили парк. В своё время о нём ходили разные жуткие истории. Даже люди говорят, пропадали. Но в двадцать первом веке об этом уже просто не думали, и каждый год теперь проводили День города, как в Твери, с мороженым, аттракционами и салютом. А вот другое кладбище, которое называли просто городским или муниципальным, сохранилось, оставшееся единственным действующим. Более того, остался в относительной целости и центральный вход — красивая арка из красного кирпича. Сейчас, правда, перед нами предстало довольно обшарпанная конструкция. И общее зрелище с учетом промозглой октябрьской погоды вызывало тоску. Соня, вы знаете, куда идти? Я повернулся к внучке знаменитого Вейнкора и тут же после моих слов пронзительно каркнула ворона. А ты помолчи. Птица возмущенно захлопала крыльями и улетела. Алёня подхватил её на лету и сделал кадр с проводкой. Я про себя отметил, что именно сейчас при мне и рождается его профессиональный талант, точнее уже родился, а теперь только крепнет. От центральной входной группы по главной аллее, ответила, провожая Воронова взглядом Соня. Метров 100 примерно, далековато довольно, я покажу.